Дарья Гущина «Хозяйка Красного кладбища» Текст читает Мария Дубровина. «У старшего смотрителя кладбища всегда полно дел. Обитатели чудесных островов перенасыщаются силой и не могут по-настоящему умереть. Душа остаётся привязанной к мёртвому телу, иногда на годы, а иногда на столетия». И поди-ка убеди их захорониться. Отходной стол сделай и склеп сотвори. В сон забирающий излишки силы уложи. Да смотри, чтобы не просыпались и не сбегали. А еще управа бумагами заваливает. Осень засыпает листвой по маковку. Кто-то порчу на кладбище насылает. И древние староспящие норовят пробудиться. Но не это самое страшное. А то, что на красном кладбище, почему-то никто не хочет работать. А тех, кого оно притягивает, кто-то убивает. Кто? Зачем? И что неизвестному нужно на моем кладбище?